Нинель Нуар «Дракон и ее эльф» Читает леди Арфа Глава первая Неслыханно! Послышались возмущенные шепотки за спиной «Что девица забыла на боевом факультете?» Я еще сильнее выпрямилась и двинулась вперед, демонстративно отстукивая каждый второй шаг ажурным кружевным зонтом. Однако далеко не ушла. Мне совершенно невоспитанно заступили дорогу. «Мисс, вы точно не перепутали отделение?» На грани хамства осведомился статный седовласый мужчина. «Человек. Не из приемной комиссии. Тех я успела отыскать и запомнить, чтобы представлять, чего ожидать на экзаменах». Хотя и так ясно, что ничего хорошего. Бытовое поддает документы в другом крыле. Похоже, родитель одного из поступающих нервничает, вот и цепляется к мирно идущей мимо абитуриентки. Нет, можно, конечно, предположить шовинизм и мезогению, но я стараюсь видеть в разумных прежде всего хорошее, даже в людях. Я поступаю на боевой факультет, сообщила с милой улыбкой. Никакой ошибки, я дважды проверила номер аудитории. С этими словами я попыталась обойти неожиданное препятствие, но оно оказалось упорным и шагнуло в сторону, снова перекрывая мне путь. «Милая, но вы же понимаете, что там учатся одни мужчины!» Понизив голос ласковым тоном, как ребенку, принялся втолковывать мне незнакомец. «У вас репутация, вам еще замуж выходить. А где, кстати, ваши родители?» «Вы хотите предложить свою кандидатуру на роль супруга? Увы, мой папенька в данный момент в отъезде, как и маменька. Но можете обратиться с этим вопросом в лавку моего дяди. Кстати, кроме меня, у него еще своих три дочери. Возможно, вам повезет». Широко улыбнувшись, я обошла торопевшего доброжелателя и прошмыгнула в очень, кстати, приоткрывшуюся дверь. Просторный зал-амфитеатр был набит битком. Желающих поступить в столичную академию магии с каждым годом становилось все больше, причем ехали как со всех уголков человеческого королевства, так и из соседних. Вон там в углу, например, оборотни, я их издалека чую. От них несет зверем со страшной силой. «Не представляю, как можно увидеть пару в том, кто половину жизни выкусывает себе блох. Ну, наверное, когда-нибудь привыкну. Пока что и представить-то мерзко». Передернувшись, я устроилась с краю за одним из столов и принялась терпеливо ждать своей очереди. Бумаги в конверте были отправлены по почте Загодя. Имя полностью по местным традициям не указывается, так что вряд ли их выкинули в ведро, обнаружив, что поступает женщина». Графы Пол анкета, к счастью, не предусматривала. На худший случай в моей сумочке был заготовлен дубликат, но он не пригодился. «Мистер Ленэль, зычно объявил председатель комиссии. Им в этом году стал зам декана боевого факультета, бывший генерал морского флота, дважды герой Вальдена и обладатель ордена «За отвагу» мистер Ладдер. Массивный, грузный мужчина с густыми усами, спускавшимися чуть ли не до груди, он производил обманчивое впечатление неторопливого толстяка. Однако я недавно видела его в кабацкой драке, и могу заверить, навыков он за годы мирной жизни не растерял. «Мисс Линель», — вежливо поправила его я, поднимаясь с места. «Сандра Эулали Линель, если быть точной». Мистер Ладдер растерянно оглядел документы, зачем-то перевернул их, убеждаясь, что на обратной стороне не написана инструкция на такой чрезвычайный случай, и снова взглянул на меня. «А вы уверены, что не спутали аудиторию, мисс Леннель? Бытовой факультет в другом флигеле, идите в сад!» «Я уверена!» — уже не так любезно заверила его я. По примеру предыдущих абитуриентов, спустилась к длинному столу с экзаменаторами и остановилась ровнёхонько перед председателем. Ведь именно ему предстоит удостоверить наличие у меня магии. Шар на небольшой трехногой подставке загадочно мерцал. Я протянула руку и была остановлена резким окриком. — Кто её сюда пустил? — О, так я и знала. Вот и декан боевиков... Мистер Нотгер отсиживался на дальнем краю, не вникая и не вмешиваясь в процесс поступления, но смолчать в данной ситуации было выше его сил. Он славился своим своеобразным отношением к женщинам, нетерпимостью и презрением, если точнее, поэтому основных неприятностей я ждала именно от него. Ну, вот ты дождалась. «Идите отсюда! Это мужской факультет!» «Для сильных и выносливых парней! Деликатным дамочкам здесь не место!» Скривившись, словно учуял что-то неприятное, потребовал декан. Выше вздернув подбородок, я окинула его дерзким взглядом, но пускать в ход тяжелую артиллерию не потребовалось. «Давайте дадим ей шанс!» Мирно и негромко предложил сидевший поодаль преподаватель. «Он так ловко устроился в тени пышного фикуса, что я его заметила только сейчас. Я-то... Хм... Даже интересно, что это за мимикрирующее заклинание, закрывшее его от чутья дракона. Надо бы вызнать и выучить, пригодится. А вообще, опасный тип и мутный. Что-то я его в списке не видела». К моему вязчему удивлению мистер Нотгер фыркнул и сел поудобнее. — Ну, пусть позорится! — снисходительно махнул он рукой. — Ничего себе! Это кто ж такой скромный и тайный, что к его мнению декан боевиков прислушивается? Вроде бы агентов короны среди преподавательского состава в этом году не значится! Отогнав лишние мысли, я решительно протянула руку и коснулась злосчастного шара. При проверке абитуриентов он то вспыхивал ярко, показывая немалый уровень дара будущего студента, то едва тлел малоразличимой искоркой в самой глубине. Тем, кто не сумел продемонстрировать внушительный резерв, все еще оставались гуманитарные факультеты. Алхимики, артефакторы и бытовики всегда нуждались в кадрах. Если подсуетиться, можно переподать документы и сдать соответствующие экзамены. Однако самым почетным – и выпускающим самых высокооплачиваемых специалистов оставался боевой. От моего прикосновения шар потеплел, внутри зажглась крошечная звездочка. — Неплохо, для бытового сойдет! — снисходительно кивнул мистер Ноткер. — Следующий! — Звездочка росла и ширилась, заполнила всю стеклянную внутренность и внезапно полыхнула во все стороны чистой белизной. «Неплохо», — подтверждающе прокашлял мистер Ладдер, утирая слезящиеся глаза. «Да до экзаменов допускаю». «Что?» — прошипел декан разъяренным драконом. «Уж поверьте, я в них разбираюсь, знаю, что говорю». «Тон прямо один в один, моя матушка, когда не в духе!» «Благодарю!» — мило улыбнулась я морскому вояке и присела в изящном книксене. Человеческие правила этикета изучались мною плотно и тщательно. Не хватало еще проколоться на какой-нибудь мелочи. Так что манеры, по мнению дядюшки Шиммера, у меня были, пожалуй, слишком идеальные для провинциалки. Поведение только подкачало». Удаляясь, я снова мерно постукивала зонтом по каждой второй ступеньке, деликатно придерживая юбку и внимательно прислушивалась к кипевшему за столом спору. «Никогда! За всю историю факультета!» — запальчиво втолковывал всем декан. «Все когда-то случается впервые», — флегматично сообщил ему таинственный любитель фикуса. «Девочка одаренная, ничего, срежется на физподготовке, определим в бытовой в виде одолжения. Еще благодарна будет», — поглаживая усы, степенно заявил мистер Ладдер. «А, да, точно, еще же экзамены», — успокоился немного мистер Нотгер. «Наверняка ни с математикой, ни с формулами магического баланса она не знакома. Девиц всегда плавают в точных науках». — Вот и славненько, напишу сегодня записку миссис Рут, пусть оставит местечко. Славная девчушка, жаль, будет упускать такую силу. А там, глядишь, присмотрится к ней кто да замуж возьмет. Напевно напророчил мне светлое будущее мистер Ладдер и неожиданно рявкнул во все закаленное морскими брызгами горло. — Следующий, мистер Ленел! Я аж подскочила и чуть не сбилась с шага. Спускавшийся как раз мимо меня оборотень принюхался, подавшись ко мне всем телом. Вот что кто совершенно не заморачивался ни людскими традициями, ни моралью. «Вкусная!» — облизнулся он и подмигнул, решив очевидно, что я оступилась из-за его сомнительных прелестей. «Ядовитая!» — честно предупредила его, но кошак лишь хохотнул и легко сбежал по ступенькам к шару детектора. Краем глаза заметила, что тот загорелся, как хороший фонарь. Сила есть, ума только не додали. Не представляю, как искать среди вот таких пару. Мы с матушкой слегка поспорили перед моим отъездом. Она утверждала, что путешествие в страну людей — это блажь. Мало того, весьма опасная для нашего вида блажь. Не зря драконы десятилетиями скрывались и мимикрировали. Есть у нас несколько специфических особенностей, которые нечистым на руку людишкам могут показаться интересными. На что я довольно резко ответила, что концентрация молодых оборотней в Вальбурге чуть ли не выше, чем в их родных краях, а найти мне пару давно пора. С этим матушка спорить не стала. Нечем крыть». Как и невозможно спорить с тем, что в собственной стране оборотни весьма потребительски настроены по отношению к самочкам, ну, то есть к девушкам, в особенности человеческим. А те, кто едет в Вальден учиться, по определению терпимее и более открыты к межрасовым бракам. Люди, впрочем, к женщинам относились ничуть не лучше, но они меня особо не интересовали, вот оборотни – другое дело. С ними есть шанс образовать истинную пару. Призрачный, но есть – Раз в их культуре вообще существует подобное понятие, и они тоже умеют перевоплощаться, логика очевидна. В какой-то степени драконы тоже ведь оборотни, только сильнее, мудрее и могущественнее. И на грани вырождения, да. Сегодня больше никаких проверок абитуриентов по расписанию не планировалось, только на наличие или отсутствие магии потому я с чистой совестью покинула территорию академии, с немалым облегчением выдохнула и двинулась по центральной улице в сторону торгового квартала. Там над фруктовой лавкой располагалось мое временное пристанище – комнатка в шумном доме семейства Шиммер. Помимо трех дочерей, у них имелись еще близнецы-мальчишки – два долгожданных наследника, которым позволялось практически все – Зря, если спросить моего мнения, но его, увы, никто не спешил узнавать. Впрочем, навешанные на двери окна пугалки, прибольно жгущие и оставляющие следы, как от крапивы, решили вопрос, по крайней мере, на отведенной мне территории. Хоть попыток проникнуть в комнату чужачки сорванцы не оставили. Упорные. Отец не спешил им рассказывать, с какого такого перепугу они вдруг должны называть совершенно чужую тетку сестричкой. К счастью, у Шиммеров достаточно родни, чтобы раз в несколько лет принимать одного из наших, выдавая за дальних родственников, и ни у кого это ни разу не вызвало вопросов, даже у детей. Младшим расскажут потом, когда подрастут, и возьмут клятву о неразглашении. В их крови есть талика магии, которая и позволит обеспечить их молчание и нашу безопасность. «Драконий остров Гардар расположен довольно далеко от основных торговых путей, но это не значит, что мы живем отшельниками. Просто не поощряем появление чужаков на наших территориях, предпочитая из столетия в столетие иметь дело с проверенными поставщиками. А поскольку продолжительность жизни среднестатистического человека невелика, то с династиями поставщиков». Как именно народ Шиммеров попал в милость, или, вернее сказать, в эксплуатацию к моей семье, я не спрашивала. Скорее всего, дело было так давно, что Ремус и сам не знает. Но клятву о верности и взаимовыручке соблюдает строго. Во-первых, его удерживает от предательства пресловутая клятва. А во-вторых, эксклюзивные поставки редких экзотических фруктов с Гордара на дороге не валяются. Деньги имеют свойство убеждать людей быстрее слов и дел. «Ты кушала?» — встретил меня возглас миссис Шиммер на пороге. Этим вопросом она встречала всех своих детей, а я как-то незаметно влилась в их число сразу по приезду. Радушие и безграничная забота этой женщины поражали. Пожалуй, именно такие личности немного примеряли меня с общей убогостью человеческого рода. «Они и достижения людской науки. Искренне не понимаю, как узость мышления и нетерпимость к новому сочетаются в человечестве с пытливым умом и жаждой знаний. Ну, вот такой парадокс». «Еще нет», – порадовала я хозяйку дома. «То и не пришлось долго накрывать на стол. Благодаря драконьим амулетам еда сохранялась свежей и при необходимости теплой несколько часов». А вот красиво сервировать для каждого члена семьи с его любимой посудой и напитком, этим она как раз занялась с энтузиазмом и удовольствием. Когда я почти покончила с воздушным ягодным муссом, украшенным ломтиками свежайшего манго, поставщик экзотических фруктов, конечно же, в первую очередь заботился о своих домочадцах. Мимо прошмыгнули близнецы. Один ожесточенно почусывал щеку, другой — ладони. Я спрятала усмешку за чашкой ароматного чая. Ничего серьезного, разумеется, в охранках не содержалось, но зуд и покраснение обоим обеспеченные дня на три. «Опять!» всплеснула руками миссис Шиммер и полезла в аптечку. «Ну сколько раз вам объяснять, что в крапиву лазать голыми руками нельзя! Если так хотите травяной суп, попросите меня или сестер, мы надергаем! Или варежки хоть надевайте!» «Да, мама!» Косясь на меня, хором ответили малолетние разбойники. Раскаяния в их голосах не было ни на медяк, а вот законное опасение прорывалось. Вдруг нагло вторгшаяся в дом тетка, а для мелочи все старше пятнадцати дряхлые старики, решит нажаловаться родительницы. «Тогда крапивы будет действительно в избытке, приложенной к мягкому месту с размаху». Впрочем, я их выдавать не собиралась. Хулиганы держали меня в тонусе, не позволяя расслабиться и готовя к переезду в общежитие. Там меня ждут проделки сокурсниц, скорее всего, далеко не такие безобидные, как гусеница в косметичке или крыса под кроватью. Учитывая мой опыт обучения на Гардаре, готовой нужно быть ко всему».